Глава девятнадцатая. Кутерьма. Более тесное знакомство с Лилией Ингрэм, жизнерадостной, красивой на вид молоденькой женщины неопределенного возраста, не заставило себя долго ждать. Если я правильно помнила, ее старший сын, кажется, собирался поступать в Тайзинскую академию тайн. Тем удивительнее было воспринимать ее как взрослую, гораздо старше меня, потому что на вид я дала бы ей не больше двадцати. Улыбчивая, с живым характером, она влетела в спальню ректора с ворохом платьев и криками. «Я не знаю, что придется тебе по вкусу, поэтому вот». Обворожительная брюнеточка воззрилась на меня, когда скинула весь ворох, который ранее несла в руках, прямо на кровать. Заметив, наконец, мой прикид, она слегка удивилась, но ничего не сказала. Молча взирала то на меня, то на свой гардероб, хлопая пышными ресничками. «Эмм...» — я попыталась спрятать неловкость собственного положения за улыбкой. Мне бы что-нибудь попроще и не стесняющее движений. Заметив множество рюшечек и белоснежные подъюбники, я слегка испугалась за свою жизнь, точнее, за ее остаток. Хм, Лилия заговорщицки мне подмигнула. Я тоже не любительница всего этого расточительства, но мода есть мода. И все-таки настояла я на своем. Вот не хотела начинать наше знакомство с ссоры, но рядиться во все эти слои одежды по такому пеклу для меня смерти подобно. И даже ради одобрения душечки, Лю, делать этого не стану. Увольте и найдите себе другую невесту. Что ж, сестра Лепина слегка расстроилась и нахмурилась. А что, если вот это, лимонное? Глядя на смелый вырез декольте и скромную на вид юбочку, я почти согласилась, пока не услышала неуверенное. Но к нему идет довольно широкий кринолин. «О!» — воскликнула я, заметив небесно-голубое льняное платье с завышенной талией, длинной юбкой и без всяких подъюбников. «Я надену это». Наступила неловкая пауза, и Лилия нехотя призналась. «Вообще-то это рубашка, которая надевается вот под это платье». Она указала пальцем в сторону атласного сапфирово-синего, переливающегося в черный цвет платья. «Оу, нет!» — я махнул рукой. «Рубашка, не рубашка, но я надену его и ничего более». Брови Лилии поползли вверх, когда она наблюдала за тем, как я выудила выбранный мной наряд, не забыла и про панталоны и отправилась одеваться в уголок комнаты не обращая внимания на светящиеся разными знаками паркет да кстати крикнула я запоздала Кх -кх -кх. в том углу напротив кресел стоит странное зеркало в которое лучше не смотреться но леди инграм уже вовсю крутилась подле него и ничего равным счетом не происходило не то что оно меня укусит лилия хохотнула подмигивая своему отражению показалось ли но оно в ответ повело себя немного иначе Очаровательный ротик леди Ингрэм скривился в злобной усмешке, и она громко ойкнула, отступая назад. «Что это?» «Не знаю, но лучше отвести взгляд», — выкрикнула я, пока из него не вылезло всякое... «Вот как?» Лилия шагнула в мою сторону и отвернулась. «Спасибо, но откуда ты все это...» Правда оборвав себя, она молкла и хитренько улыбнулась. «И давно вы вместе?» Ее, казалось бы, невинный вопрос заставил поперхнуться слюной. «К... Э, мы несколько дней, непонятно на что ответила я, открывая шкаф, чтобы, как в тот раз, в учительской, спрятаться за его створкой. Еще немного и войдет в привычку, так переодеваться. Мне выйти? спросила она, а то я не вижу тут ни одной ширмы. Ничего, я быстро, не уходи. Последующие события, которые завертели меня, словно вихрь, иначе как у тюрьмы не назовешь, недовольно смерив взглядом мой внешний вид. Ингрэм строго настояла на атласном поясе, шляпке с пышным букетиком на широких полях, белых перчатках и белоснежных тканевых туфельках с маленьким каблуком. «Очень даже миленько», — констатировала она, когда закончила мой туалет. «Кстати, об этом. Естественные нужды не заставили себя ждать, едва я о них вспомнила. В смысле про голод и жажду, о чем смущенно призналась Лили, как она попросила себя называть». Поэтому, едва мы вышли из спальни, то первым делом отправились в столовую, где нам быстренько накрыли на стол. Повезло ли, но тело само знало, как правильно держать осанку и какую вилку выбрать, когда нам подавали очередное блюдо. Или, может быть, я просто так самообманывалась, а сестрёнка Лю попросту не подавала вида, что смущена моим поведением. Но факт остается фактом. еле мы молча, размеренно, с легкой линцой. А когда собрались выходить из-за стола, то мой жених, наконец, явился, заставляя вышкаленную прислугу встречать его в дверях с легким топотом и скрипом паркета. «Итак, я вижу, вы уже готовы отправиться к модистке?» — спросил ректор, влетая к нам в столовую, как ураган. Его блестящий и лихорадочный взгляд сразу же устремился в мою сторону, не обращая никакого внимания на сестру. «Наверное», — неопределенно ответила я и поморщилась из-за подобного пренебрежения. «Нет, хамством здесь не пахло, конечно, но мне не понравилось его поведение. Однозначно». Правда, секунду спустя, вошедший слепец, наконец, заметил еще и Лилию, кивнул ей и даже подошел, поцеловав руку в знак приветствия. «Если позволишь, я бы хотел переговорить с сестой наедине. Но оставим условности, мы уже обручены». Осадил он леди Инграм, неодобрительно глянувшую в его сторону. А мне послышалось «обречены», поэтому непроизвольно хмыкнула. Что ж, Лилия спорить не стала, скомкала салфетку и кинула ее на стол. Грациозно поднялась и выплыла из комнаты. А жаль, я бы посмотрела на семейную ссору, заодно и понаблюдала бы за будущим муженьком из табана в гневе. И только сейчас до меня дошло. Мы вновь остались одни. а Взгляд, с которым он смотрел на меня, немного настораживал и заставлял ежиться. Создалось такое впечатление, будто он хотел мне что-то сказать, но никак не решался. Рука его подрагивала, а кулак то и дело сжимался. С легким звоном я опустила вилку с кусочком медовой курочки, которая так и застыла в воздухе на пути к арту, стоило показаться тут одному индивиду. Магиус темного ордена моргнул и выдавил из себя улыбку. «Итак, вернемся к нашему недавнему разговору». Притворно миролюбиво проронил он. Однако во взгляде читалась напористая решительность, с которой он был готов добиваться своего. м я сделала вид, будто жую. «Молодец. Выиграла несколько секунд на раздумье». «Точно. Нужно просто тянуть время, пока не заявится Марио и не спасет меня, наконец. И вообще, надо было поймать и никуда не отпускать этого блохастого еще тогда, во сне. Не против, если я вначале отведаю данное блюдо? все таки просмотры викторианских сериальчиков даром не прошли. Что-то дозапомнилось запомнилось из светских разговоров». Что ж, Ван Роуз подошёл ближе и... сел рядом на соседний стул демонстративно разгладил белоснежную салфетку и заправил ее за воротник. «Я, пожалуй, составлю вам компанию. Заодно я услышу историю столь экстравагантного поступка, как путешествие в мою спальню этой ночью». «Чёрт! Вот он вредина! Чудом ведь не поперхнулась. Слюной! На самом деле рот мой был пуст, но ему об этом знать не обязательно». «Я же уже отвечала, выпалила неосознанно. Я не знаю». «То есть как?» Люпин резко обернулся и смерил меня подозрительным прищуром. Внушение или гипноз? Не, не думаю. Моя пятая точка, на которой обычно так и липнут неприятности, в этом мире уж точно начала непроизвольно ерзать на стуле. Но, тем не менее, собеседника слушать не захотел. Отмахнулся не только фигурально, но и протянул руку, положил ее на мою щеку, пальцами прошелся по краю ушка и волосам. Странно, но я не чувствую вранья. Наглючая душенька в лице хозяина поместья нахмурилась. А мысли мои — предатели. Подло покинули черепную коробку и, как назло, не сообщили, когда планируют вернуться. «Эм, а я чувствую», — решила намекнуть я на одно стесняющее обстоятельство и даже взгляд свой устремила на его запястье. «Да уж, так и косоглазие заработать можно». «Что же?» — Люпин будто меня не слышал или не понял мои намеки. «Твою руку» магиос наконец смутился и отстранился, перестав сверлить меня странным взглядом. Еще через несколько мгновений он нарочито-аристократично принялся за еду, демонстрируя мне идеальную осанку и совершенные манеры. Ни одного лишнего движения, даже завидно стало. И тем не менее выдохнула от облегчения. Правда, хотела я того или нет, но создала себе проблему на ровном месте, стоило лишь чуточку ослабить бдительность. А что бы ты предпринял, если бы узнал, будто я не та, за кого себя вдаю? Слетела с языка. «Да, мое правдоробство во всей красе, будь оно неладно. Ты и так долгое время выдавала себя за мою кошку. Не находишь это странным?» «В какой-то степени», — ответила я неуверенно и потому неопределенно. «Зачем ты это сделала?» И снова Ван Роуз ко мне обернулся и уставился во все глаза. «Неужели тебе так сложно признаться? Неужели обязательно мучить меня и дальше?» Пальцы душеньки так трогательно смяли салфетку, которую он секунду до того сдернул и кинул на стол рядом с всё ещё пустой тарелкой. М да, каюсь. Мне стало его жаль, поэтому призналась честно. Все дело в том, что я не Эстебана Криди. И что бы вы думали? Правильно, он мне не поверил. Фыркнул и отвернулся, скрестив руки на груди. А вот чего не ожидала, так это ворчливого. По-видимому, все напрасно, и я пытаюсь подковать хромую лошадь. Что-что? Изумилась я. «Как ты меня обозвал? Лошадью?» Я буквально вознегодовала. Вся такая надулась, засверкала очами, голубыми-голубыми, цвета океанских лазурных вод. «Да нет же!» — Люпин вздохнул, оборачиваясь. Я имел в виду иное. Он посмотрел на меня, как на глупую, несмысленную девочку, словно мне какие-то 10-12 лет. А это, увы, обидела еще больше. «Подумаешь, велика проблема!» — прикинулась кошкой. «Можно подумать, у меня был выбор!» — продолжила кипятиться я. И вообще, я тут тайны, понимаешь ли, раскрываю, а мне не верят и ещё кобылы обзывают. Хамство — самое натуральное. Знаешь, Магиос вдруг нахмурился и сменил снисходительную мину на озадаченную гримасу. После подобного поведения, мне кажется, я начинаю тебе верить. Он слегка придвинулся, скрипнув стулом, и снова выпучил глаза, будто досконально исследовал каждый миллиметр моего лица. Честно признаюсь, ранее я уделял тебе М. то есть... «Допустим, из не так много внимания, чтобы мне было с чем сравнивать сейчас», — задумчиво проронил наглый красавчик напротив. «И что же ты говоришь? Ты не она? А кто тогда?» Губы его искривились в легкой усмешке. И снова я не удержалась, выпалила с досадой. «Больше я ничего не скажу. Нет уж. Вначале извинись или поясни, что ты имел в виду. Не то... не то...» Мой крик возмущения застрял где-то в горле, и я ощутила на себе все прелести магического воздействия, завязавшего мой острый язычок узлом. «Ох, прости!» Женишок Эстебана вздохнул и расколдовал меня в следующий миг. Действовал инстинктивно. Магиус посмотрел на меня так, словно реально раскаивался. «Что это сейчас было?» «Это... молчанка», — выдавил из себя самый настоящий чародей, о чем я как-то подзабыла. «Да, кстати, он-то мне и нужен». «Быть может, он мне поможет вернуться в свой реальный мир, если Марио не смог?» «У этого-то сил много, судя по штукам, которые он вытворяет». «Миленький Илюшек, выручай!» Я подалась вперед и руками накрыла его ладони. «Мне нужно попасть обратно в свой мир. Может быть, мы друг другу поможем, а?» Лёгкая задаченность претендентов спасителя сменилась ошарашенностью последней степени из всех возможных. Но я не унывала, продолжая пояснять недостающее. «Понимаешь, все дело в том, что у меня был кот. Марио его зовут. Шкадливый поганец, цветы мамины погрыз, и горшков поразбивал несчастье. но не суть. Значит, он меня спас, когда я в том в своем мире попала в ДТП. ДТП? Переспросил ван Роуз, еле слышно. Да, да. А, дорожно-транспортное происшествие. Так вот, понимаешь, Марио переместил меня в этот мир в тело плещевой кошки, а тут мясник орать начал, но я и выскочила из-под лавки. Сама немного офигела от произошедшего. «Ты же помнишь, как я то на задних лапах, то на передних скакала, да?» «Кажется, припоминаю», — медленно протянул Магиос. Взгляд его стал угрожающе непроницаемым, а лицо приобрело каменное выражение. Но я не сдавалась, решив уж выдать, так выдать. «Так вот», — повторила я коронная, — «потом ты меня принес домой, начал лапы мыть и нашел брошку в моих... э, ну... во мне, короче. За это, конечно, спасибо, но Марио сказал что он бы и сам занялся моим лечением, если бы мясник не завопил, и ты меня не сцапал. А ночью, я так понимаю, было полнолуние, и ты сменила кошачью форму на человеческую, лежа в моей постели? Кажется, до одного тугодума наконец дошло. Ура, ура! Правда, Рана обрадовалась, ведь в ответ на Марьяна и кивки Алёшечка приказал грозно. Поднимайся! Я слегка смутилась и совсем не слегка испугалась. Точнее, очень испугалась, но виду не подала. Встала со стула. «Мы идем к моему протектосу. «Кому и зачем?» «Кажется, теперь я начинаю верить в версию с внушением и промывкой мозгов, которую недавно высказал студент Вулфси». «Да нет же!» — взвыла я, кривясь от досады. «Нет!» Но, увы, мой рот закрылся и язык прилип к небу. Алешечка только и бросил. «Думаю, пока что тебе лучше помолчать». «Вот же гад, а!